Шестого дня, час шестый, где расследуется история библиотеки и кое-что сообщается о таинственной книге. Вильгельм снова повел меня в скрипторий, хотя сам только недавно спустился оттуда. Он потребовал, чтобы Бенций выдал нам каталог и стал поспешно листать его. «Где-то здесь», — бормотал он, — «я же видел час назад и, наконец, нашел нужную страницу». «Вот!» сказал он. «Читай это описание. Под единым грифом, предел Африки, числились четыре наименования. Это означало, что речь идет о едином томе, содержащем несколько текстов. Я прочел. Первое римское. «Ар» – о речениях некоторых глупцов. Второе. «Сир» – книжица алхимических египетских. Третье. Повествование магистра «Симфор». «Алька Фрибоса. О пире блаженного Киприана, карфагенского епископа». «Четвертая. Римская. Книжка безголовая. О лишении девства и любви позорной». «Ну и что?» — спросил я. «Это наша книга», — прошептал Вильгельм. «Вот почему твой сон подтверждает мои выводы». А кроме этого... И он продолжал вглядываться в соседние листы. «И в предыдущие, и в последующие». Кроме этого, вот список книг, над которым я давно ломаю голову. Вот они, все рядышком. Сейчас мы кое-что подсчитаем. Дощечка при тебе? Отлично. Требуется несколько вычислений. И постарайся как следует вспомнить, что именно сказал позавчера Алинард. И что мы сегодня услышали от Николая. Прежде всего мы узнали, что Николай... Появился тут около 30 лет назад. В это время Аббон уже был назначен аббатом. До него аббатом был Павел из Римени, верно? Предположим, что назначение Аббона состоялось около 1290 года. Годом раньше, годом позже значения не имеет. Так, Николай сообщил нам, что когда он поступил в монастырь, «Библиотекарем был Роберт из Бобио. Записали? Записали. Потом Роберт умирает, и место отходит к Малахии, скажем, в начале нынешнего века. Запиши. Однако некогда. До появления Николая Павел из Римени тоже был библиотекарем. С какого это примерно года? сведения отсутствует. Можно было бы, конечно, посмотреть... По монастырским хроникам, но, как я понимаю, они находятся у аббата, а мне в данный момент не хотелось бы обращаться к нему. Предположим, условно, что Павел был избран библиотекарем 60 лет назад. Так и запиши. А теперь подумаем, почему Алинард жалуется, что приблизительно 50 лет назад причитавшееся ему библиотекарское место отдали другому человеку, Кого он имеет в виду? Павла из Римени? Или роберта из Бобио, сказал я. Казалось бы, так. Однако обратимся к этому каталогу. Известно, что книги сюда заносятся, как сообщил в первый же день Малахи, в порядке поступления. А кто их вписывает в реестр? Разумеется, библиотекарь. Значит, чередование почерков на этих листах позволяет восстановить «Преемственность библиотекарей». Теперь исследуем каталог, начиная с конца. Последний почерк явно почерк Малахии. Очень готический, видишь сам. Он встречается только на нескольких листах. Немного же книг приобретено аббатством за последние 30 лет. Перед ними идут листы, исписанные дрожащим вялым почерком, что, на мой взгляд, является недвусмысленной приметой больного и немощного Роберта из Бобио. Таких листов тоже немного. Роберт, надо думать, пробыл в должности совсем мало времени. И что мы видим на следующих листах? Столбцы за столбцами, множество столбцов совершенно иного почерка, прямого, уверенного. И все эти новые поступления, в том числе и четыре текста, которые я тебе показывал, Действительно бесценны. Как же много, выходит, трудился Павел из Римени. Поразительно много, если учесть, что сказал Николай, что Павел стал абатом в самом молодом возрасте, и тем не менее предположим, что всего за несколько лет этот юный ненасытный читатель обогатил аббатство множеством книг. Но разве нам не сказано, среди всего прочего, что он был прозван неписьменным аббатом, из-за странного не то количества, не то заболевания, не позволявшего ему писать. Значит, писал не он. Чей же выходит это почерк? Изволь, я скажу, чей. Это почерк его помощника. Но только в одном случае, в случае, если затем этот помощник сам занимает пост библиотекаря,